Когда я сомневалась, как правильно написать какое-нибудь слово, то просила папочка «Скажи по буквам». И он никогда не ошибался. А еще он прекрасно знал историю. Спроси у него любую дату, ответит, ни секунды не задумываясь. А еще я не встречала человека, который так бы хотел стать хирургом. Когда умер папа, и Клео пришлось бросить медицинскую школу, у него чуть сердце не разбилось. Но я не слышала от него ни слова жалобы, ни разу. Его все любили». Спросите любого, кто его знал, и услышите в ответ «Не было в мире человека добрее, чем Клео Тредгуд». Но молоденькие девушки такие смешные, им подавая страстей, блеска, романтики. А Клео был тихим. Сначала мне даже показалось, что он герой не моего романа. А он все решил в первый же вечер, как из колледжа вернулся и увидел меня на кухне. Мы с Сипси нарезали печенье на большом белом столе, обитом жестью. Он вошел в гостиную, где сидели мама и папа, и сказал, «Я женюсь на этой высокой девочке, которая в кухне режет печенье». Прямо как молния у него в голове вспыхнула. Но вообще-то все дредгуты такие. Мне тогда было только пятнадцать, и я сказала, что не собираюсь ни за кого выходить замуж. Я еще маленькая. А он отвечает, «Ничего, через годик я опять сделаю тебе предложение». И сделал. Но я еще не была готова. Я вышла за него в восемнадцать, И все равно была не готова. Ох, как же я сначала боялась, что Клео не тот, кто мне нужен. Плакала маме Тредгуд в жилетку, а она говорила ничего не не, ты научишься его любить, не беспокойся. Миссис Тредгуд повернулась к Эвелин. Интересно, сколько людей не находят себе подходящей пары, а сколько их судьба сводит с единственным нужным человеком. Ох, в общем, когда я оглядываюсь на все эти счастливые годы с Клео и думаю, что могла отказать ему, меня просто в дрожь бросает. Конечно, я вышла за Клео совсем зеленой», — она хихикнула. «Вы даже представить себе не можете, насколько я была зеленой. Ни о сексе, ни малейшего понятия не имела, ни о том, что после этого бывает, вообще ни о чем. Я ведь и голову-то мужчину до того не видела. Так и напугаться можно до смерти, мелочка. Но Клео долго приручал меня, и понемногу я начала кое в чем разбираться. За всю жизнь мы друг другу ни одного грубого слова не сказали честно. Он был мне отцом и матерью, мужем и учителем. У него были все качества, необходимые мужчине. Ох, а как мы не любили расставаться даже на время. Сначала это война, потом он поступил в школу мануальной терапии, и мне снова пришлось жить с мамой Тредгут. Клео всего добивался сам, ни от кого помощи не принимал и никогда не жаловался, а просто делал свое дело. Вот какой был Клео. Нам ужасно хотелось иметь ребенка, но что-то никак не получалось. Так он даже не заговаривал об этом, чтобы лишний раз меня не травмировать. А уж я-то знаю, как он мечтал о сыне. Потом врач сказал, что у меня загиб матки, и детей у нас никогда не будет». А Клео обнял меня и говорит, «Не волнуйся, дорогая, мне никого, кроме тебя, не нужно». И никогда не давал мне почувствовать, как ему тяжело. Но, боже мой, как я хотела подарить ему малыша! Каждый день молилась, «Господи, если я сделала что-то дурное, если поэтому ты не даешь мне дитя, то прошу тебя, пожалуйста, не заставляй страдать Клео!» Я долго мучилась из-за этого. Однажды в пасхальную субботу я сидела в церкви, и преподобный Скроггинс рассказывал о вознесении Господа нашего на небеса. Я закрыла глаза и подумала, вот бы протянуть руки и вознестись на небо к Иисусу и принести домой маленького ангела для Клео. Я очень молила Господа, а в это время луч солнца пробился сквозь верхнее стекло и осветил меня словно прожектором. Луч был яркий, прямо ослепительный, и до конца проповеди я сидела с ног до головы, облитая светом. Преподобный Скрогинс говорил потому что не мог оторвать от меня глаз. Волосы мои прямо огнем пылали, а сама я вся светилась. Он сказал, «Вы, на удивление, удачно выбрали место в ту субботу, миссис Тредгуд, Но я-то знала. Это Бог тогда подал мне знак, что мои молитвы услышаны?» Аллилуйя, Христос Воскрес! Да, Господь воистину воскрес. Мне было 32, когда родился Альберт, и трудно было найти отца счастливее, чем Клео Тредгут. Альберт родился крупным ребенком, весил двенадцать с половиной фунтов. Мы тогда жили все вместе, и мама Тредгут с Сипси возились со мной наверху, а Клео ждал в кухне с остальными. В тот день из кафе пришли Иджи и Руфь, и Иджи притащила бутылку виски «Уайлд Терки». Она налила немного в чайную чашку и протянула Клео, чтобы он успокоился. Это был на моей памяти единственный случай, когда Клео выпил спиртного. Иджи-то понимала, каково ему тогда было. Она сама через это прошла, когда Руфь рожала ребенка. Говорят, когда Сипси протянула Клео малыша, тот прямо разрыдался – А больше он никогда не плакал, до тех пор, пока мы не обнаружили, что с малышом не все в порядке. Случайно заметили, что ребенку трудно сидеть. Он очень старался сесть, но всегда опрокидывался и не ходил почти до двух лет. Мы его таскали по всем врачам Бирмингема, но они не могли понять, в чем дело. Наконец Клео сказал, наверное, придется свозить его в клинику Майо, может, там чем-нибудь помогут. Я нарядила Айберта в морской костюмчик и надела ему маленькую шапочку — Помню, был холодный январский день, и когда Клео с малышом сели в вагон, и поезд тронулся, Альберт стал крутиться у него на руках, все никак не мог увидеть меня. До да чего же мне было тяжело смотреть, как они уезжают? Я пришла домой с таким ощущением, будто у меня вырвали сердце. Альберта держали там три недели, все обследования провели, и каждую минуту, пока их не было, я молилась, «Господи, пожалуйста, пусть там ничего не обнаружат, пусть мой мальчик оказывается здоров». Когда Клео вернулся, то сначала он ничего мне не сказал, а я и не спрашивала его, что там и как. Наверное, не хотела знать. Он привез фотографию. Они с Альбертом сидят на каком-то полуместе со звездами позади. Этот снимок я до сих пор храню, и не рассталась бы с ним за миллион долларов. А после ужина он усадил меня на диван, взял за руку и говорит, «Мамочка, я хочу, чтобы ты держалась молодцом». Сердце у меня так и упало. Врачи сказали ему, что наш мальчик при рождении получил травму, вызвавшую кровоизлияние в мозг. «Он умрет?» А Клео ответил, «Ох, нет, милая, физически он абсолютно здоров. Его всего проверили с ног до головы. Когда я услышала, у меня словно камень свалился. Я сказала, «Спасибо тебе, Господи!» И встала, но Клео удержал меня. «Подожди, милая, ты должна еще кое-что знать». А я говорю, Раз малыш здоров, меня больше ничего не интересует, но он усадил меня обратно. Мамочка, нам придется кое-что серьезно обсудить. И объяснил. Врачи сказали, что Альберт может прожить долго и болеть не будет, но что касается умственного развития, то он останется на уровне четырех-пятилетнего ребенка на всю жизнь. И порой такая тяжкая ноша иметь ребенка с подобным дефектом оказывается непосильной для родителей. Клео сказал, что есть специальное заведение, но я не стала его слушать. «Ноша?» — удивилась я. «Разве можно называть тяжкой ношей такого замечательного, милого и доброго малыша? Кто мог такое придумать? Боже мой, да Альберт с первой минуты стал радостью всей моей жизни. В целом мире нет малыша с такой чистой душой, как у него». И много лет спустя, когда у меня портилось настроение, и стоило мне взглянуть на Альберта, и все как рукой снимало. Я не знала ни дня отдыха, но мне это было не в тягость. Ни разу у него в голове... Не возникло недоброй мысли, он просто не знал, что бывает зло. Многие огорчились бы, родись у них неполноценный ребенок, но мне кажется, Господь Бог сделал его таким, чтобы уберечь от страданий. Он даже не догадывался, что на земле есть злые люди. Он всех любил, и все любили его. Я действительно всем сердцем верю, что Бог послал мне ангела, и иногда мне прямо не терпится попасть на небеса, чтобы снова его повидать». Мы были с ним большие друзья. И мне сильно его не хватает, особенно на Пасху. Миссис Тредгуд взглянула на свои руки. Ну, раз мне придется еще немного здесь побыть, я вспомнила о той картинке, что у меня дома в спальне висит. Там индейская девушка с веслом плывет в каное по реке в лунном свете. Она одета, и, и я попрошу Нориса, когда у него найдется свободная минутка, заскочить ко мне и принести эту картинку. Миссис Тредгут вытащила что-то из коробки с крекерами, и глаза ее мгновенно загорелись. «Ой, Эвелин, поглядите-ка, я приз нашла! Маленький цыпленок, прелесть какая!» И она радостно показала подруге игрушку. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень станка 30 декабря 1939 года. Исцеляющие швейные машинки оказались надувательством. Человек, недели две назад продававший в нашем городе так называемые исцеляющие швейные машинки, которые вроде бы должны лечить нас во время шитья, был арестован в Бирмингеме. Оказалось, машинки эти вовсе не французские, а сделаны под Чаттанугой в штате Теннесси, и никакие они не исцеляющие. Бидди Луисотис очень огорчилась. Она надеялась, что машинка, которую она купила, поможет ей избавиться от артрита скаута полустанка Дуэйн Гласс и Вернон Хэдли получили значки, а Бобби Ли Скроггинс перешел в скауты-орлы. Предводитель скаутов Джулия Антредгуд в качестве награды повез их на экскурсию к чугунной статуе вулкана в Бирмингеме на вершину Красной горы. он потом рассказывал, что статуя вулкана такая огромная, что у него в ухе можно стоять в полный рост. Вопрос на засыпку. У кого, скажите на милость, может возникнуть желание постоять в человеческом ухе. Веста Эдкок устроила в Восточной звезде обед для дам и приготовила птифуры. Кстати, Опол убедительно просит соседей не кормить ее кошку Буц, даже если она станет попрошайничать и вести себя так, будто умирает с голоду. У нее дома полно еды. К тому же ей нужно соблюдать диету, поскольку доктор говорит, что она слишком разжирела. Дот Уимс. Паскриптум. Никто не находил декабрьский выпуск National Geographic, который моя дрожайшая половина у где-то посеял. Он никак не может смириться с этой потерей, так как не успел дочитать журнал. Трутвиль, штат Алабама. 8 января 1938 года. С тех пор, как Иджи повесила в кафе фотографию слонихи мисс Фэнси, озорная птичка, младшая дочка Онзеллы Большого Джорджа, буквально ею бредила — Она умоляла отца свозить ее в парк Эйвондейл, посмотреть на эту слониху и больше ни о чем думать не могла. Озорная птичка уже месяц как болела. Доктор Хэдли поставил диагноз «пневмония» и сказал, что если не заставить ее поесть, он не берется утверждать, что девочка проживет до конца следующей недели.